Глава 3 «Любая история...» Начала говорить Маника, но тут же сама себе поправила. То есть нет, не история, конечно. Говорят, что любая материя имеет две стороны, но что это значит на самом деле? Является ли обратная сторона частью лицевой стороны? Или лицевая сторона является частью обратной стороны? Примечание переводчика. Термины «лицевая сторона», «омоты» и обратная сторона, ура, могут обозначить лицевую и обратную стороны и буквально и фигурально, то есть видимая сторона и скрытая сторона. Не думаю, что ей было так уж необходимо поправлять себя. Если заменить материю на историю, смысл и лоя загадка останется прежним. Впрочем, как бы то ни было, Маника скорее всего, не собиралась погружить меня в глубокие философские размышления, потому что Хамука и Маника, моя единственная подруга в университете Манаса, была не из таких девушек. Глубокие смыслы ей совершенно чужды. Это не значит, что я хочу назвать её поверхностной. Скорее, она предпочитает глубокую бессмыслицу. В любом случае, для тех, кто знал меня, Рораги Кайоми ещё школьником, сама мысль о том, что у меня может появиться друг, является столь же шокирующей, как и мысль о том, что у меня может появиться ребёнок. Я и сам в шоке. «Мне не нужны друзья. Они сделают меня слабее, как человека». Несмотря на то, что я упорно отстаивал подобное мнение, Я стыдливо признал свою неправоту и начал жизнь чистого листа. Вернее, должен был начать, однако с момента моего поступления прошло уже 9 месяцев, а я успел завести всего одного друга. Обычно даже в мобильных онлайн-играх можно завести больше друзей. Я заключил с Моникой договор о дружбе сразу после поступления, поэтому у меня даже зародилась мысль, что моя студенческая жизнь будет совсем другой, но она оказалась на удивление такой же, как и прежде. Небольшой прирост оказался всего лишь небольшим приростом, а то и вовсе резким снижением, если посмотреть на это с другой точки зрения. Мой изоляционизм, как и прежде, был непоколебим. В принципе, если говорить о друзьях, с которыми я виделся только на территории университета, то есть ещё Кудзя-Кутян, которые не является студенткой, но если причислить её к списку моих друзей, то даже о намеке нарост можно забыть. Можно даже сказать, что я регрессировал. Кстати, что касается моей подруги детства, Ой Куратиан, то мы в настоящее время не общаемся. Нет, серьёзно, она настолько вспыльчивая, что с ней очень трудно иметь дело, а ведь я всего лишь поселился с ней по соседству. С её характером определённо нужно что-то делать. Мне. Но оставим в стороне мою лирику, давайте лучше ответим на вопрос, который мне задала моя единственная подруга. В конце концов, она моя единственная подруга. Я должен дорожить друзьями, как и положено человеку. Эта моя философия стала уже довольно банальным лозунгом, но давайте всё-таки подумаем над этим вопросом-загадкой, который был задан мне в кафетерии во время подготовки к экзаменам второго семестра. Конечно, я даже не сомневаюсь, что этот вопрос на самом деле являлся загадкой. «Лицевая и обратная сторона». Хм. Вспомнив свою кахай, чья жизнь была напрямую связана с загадками, я задумался над этими словами. Как там было? «Лицевая сторона является частью обратной», Или обратная сторона является частью лицевой. Ага. Наверняка ключ к отгадке заключён в том, что она не стала формулировать вопрос как «лицевая сторона расположена перед обратной» или обратно расположена позади лицевой». Шестеринки в моей голове начали вращаться. «Лицевая сторона является частью обратной стороны, верно?» Таким был мой ответ. Если бы только за этот ответ я мог получить зачёт, мне бы не пришлось готовиться к экзаменам, как сейчас. Впрочем, меняю так почти всю жизнь на чули девочки. Хм. А всё потому, что потому что это загадка про иероглифы. Внутри иероглифа обратная сторона можно найти иероглиф лицевая сторона. Другими словами, лицевая сторона является частью обратной стороны. Конечно, порядок черт совсем другой, но концепция примерно такая. По сути, если взять парадный вход и накрыть его крышкой, то получим обратную сторону. Примещение счетца «Да, тут надо видеть иероглифы правильно «Пра-вильно! Пим Пим-пам-пим-пам!» Маника начала радостно аплодировать. Лично у меня восхищение вызывало скорее то, что она вообще обратила внимание на такую вещь. Впрочем, для чудачки, поступившей на математический факультет, чтобы изучить криптографию, вероятно, подобная загадка является чем-то элементарным. Словно и догады элемент Трампа из мира загадок. Примещение переводчика Каями скаламбурил имя известного японского писателя Эдагава Рампа, который считается олицетворением жанра японского детектива. Заменив один иероглиф его псевдониме и получив Эдагава Сёха, слово «рампа» буквально значит «ходьба не в ногу» или «беспорядочное движение», в то время как «сёха» значит «первые шаги» или «элементарный». Мне всегда казалось, что именно такие вещи делают мою единственную подругу такой, какая она есть — Но в то же время я не мог отделаться от ощущения, что на меня проверяет. При том, что я как раз готовился к экзаменам. Это был какой-то психологический тест? Нет-нет, я правда впечатлена. Ты отлично справился с задачей, даже без ручки и бумаги, Кайометян. Должно быть у тебя в голове из доска, на которой можно писать. Ха, не зря же этого Кайометяна в начальной школе называли Гонске. Роботом, копающим картошку. Примечание переводчика. Робот Гонске... Персонаж Дара Эмона, несмотря на свой титул, отличается острым умом, самоотверженностью и жаждой приключений. Весьма почётный титул для малышеклассника. Это была рискованная шутка, ведь я не был уверен, что современная студентка поймёт отсылку к 21 Эмону, в конце концов, она же не 600 вампирша, однако Майника разразилась смехом. Но она готова смеяться над всем, что я скажу, поэтому со временем мне понравилось щекотать себе нервы. «Это же Эмодзи, точно!» Твоё имя Кайоми и правда похоже на робота. Я тебе завидую. Знаешь, я никогда не был рад тому, что моё имя похоже на робота. Да классно же! Вот смотри, к примеру, имя Моника содержит в себе слово «день смерти». Я так всю жизнь живу, задумываясь о том, что каждый день — это день чьей то смерти. Так много смертей! Это слишком мания. Примечание переводчика. Если взять имя Маника и оставить только иероглифы, значащие «день смерти», но оставить их чтение как в имени, то получится Мани. Поэтому слово «Мани» является одним из прозвищ Маника. Хотя лично мне её фамилия, хамокай, казалась более необычной, чем имя Маника. Когда я её спрашивала об этом, она сказала, что ей нравится её фамилия, потому что она напоминает ей о хомяках. Я слышал, что у неё когда-то давно был хомяк, и не могу отделаться от мысли, что она завела себе именно хомяка, а не собаку или кошку, именно потому что её фамилия Хомукай. Примечание переводчика. Фамилия Хомукай напоминает о хомяках не только своим звучанием, но и тем, что второй иероглиф значит «кормить или держать» в отношении к питомцам. Это как вопрос о том, что было раньше «яйцо» или «яйцо». Примечание переводчика. Есть два варианта написания слова «яйцо», и оба читаются как «тамаго». Её внимание к деталям, когда речь идёт о написании иероглифов, — это просто нечто. Честно говоря, я за свою жизнь написал бесчисленное количество иероглифов, лицевая сторона и обратная сторона, но до сегодняшнего дня ни разу не вздумывался о чём-то подобном. Вероятно, я уже никогда не смогу их написать, не осознавая этого факта, не будет привлечением сказать, что это изменило моё мировоззрение. Нет, ладно, это будет привлечением. Но всё же, несмотря на то, что японский язык — одна из моих слабых сторон — Удивительно, что Маника смогла найти со мной общий язык. Впрочем, в случае Маника её круг друзей не ограничивался одним иной, она могла похвастаться недюжиной социальной активностью. Говорят, она якобы состоит в 25 клубах. Для меня уже сам факт, что у нас есть целых 25 клубов, является неожиданностью. Неужели у людей и правда бывает столько увлечений? Такого персонажу среди моих друзей раньше не бывало. Ханакава отличница, никогда не отличалась большим количеством друзей. И даже демон коммуникабельности, камбору, всё же специализировалась на ограниченном количестве областей. Даже женский баскетбольный клуб выглядел привлекательно только снаружи, в то время как на самом деле был полон грязи. Он был настолько грязным внутри, что, попадя эта грязь на вашу одежду, вы её никогда уже не отстираете. Как бы то ни было, всю глубину личности Хамука и Моника раскрывают тот факт, что вопрос о лицевой и обратной стороне совершенно не обязан ограничиваться написанием иероглифов. Глубину, глубину бессмыслия. Любая история, э, то есть любая материя, имеет две стороны. Лицевую и обратную. Но на самом деле лицевая сторона — это часть обратной стороны, верно? Продолжила Моника. Но вместо того, чтобы зачитать мне лекцию об ABC-гипотезе... Примечание переводчика. Гипотеза из теории чисел, долгое время являющаяся одной из главных нерешённых проблем в данной области математики. В последнее время я много думаю об асимметрии антонимов. Антоним «верх» — не всегда «низ», антоним «право» — не всегда «лево», антоним «вперёд» — не всегда «назад», антоним «основание» — не всегда «кислота», так ведь? Примечание переводчика. Слово «согласие» и слово «кислота» читаются одинаково. «Сансей». Маника вместо «кислоты» использовала «согласие». По-моему, последний пример немного сбивает с толку, нет? «А Антониум получения вреда не всегда нанесение вреда». С этими словами она бросила на меня многозначительный взгляд. Или скорее установила зрительный контакт. Она будто бы говорила «Смотри, вот в чём суть». Будучи её другом, мне было трудно этого не заметить в её взгляде. Что ж, настало время проверки на смелость. Примечание переводчика Вся суть игры слов заключается в слове «кимо» — печень. Моника использовала его в метафорическом значении «самое важное», «самое сокровенное», а Кайоми использовала его в слове «Кимудамеши» «проверка на смелость». Да, ещё одно из значений этого слова – отвага. К счастью, когда речь заходит о преступниках, жертвах и обо всём, что с ними связано, то на протяжении последних 19 лет мне была предоставлена возможность вдоволь размышлять на эту тему или, возможно, было бы правильнее сказать, что я на протяжении 19 лет страдал от таких размышлений. Правда, один парень в гавайской рубашке сильно отругал бы меня за такие слова. Он ненавидел, когда кто-то строил о себе жертву. Как бы то ни было, асимметрия получения и причинения вреда. Как всегда, Моника смогла сделать так, чтобы это звучало сложно, просто избегая слов жертвы и преступник. С такими понятиями, как вверх и низ, или право и лево, всё в целом понятно. Они относительные, их можно легко перевернуть, просто отразив в зеркале. Но разве получение вреда и причинение вреда не являются полностью симметричными? Очевидно, что бывают ситуации, когда преступник сам становится жертвой, поэтому она и не использовала этих слов, так называемый «порочный круг». Но это уже социальная проблема, а не вопрос написания иероглифов. Примечание переводчика. Моника использует термины «хигай» — «получение вреда» и «кагай» — «причинение вреда». Каями обращает внимание, что она специально опускает суффикс «человек», который превратил бы эти слова в Хигайша – жертва и Кагайша – преступник. Использование абстрактных понятий вместо обозначения конкретных ролей, как кажется Кайоми, усложняет ситуацию. Хм, обратная сторона лицевой стороны – это обратная сторона, а обратная сторона обратной стороны – обратная сторона. Такие вещи называют двумя сторонами одной монеты, однако именно тот факт, что обе стороны монеты фиксированы и неподвижны, делает возможным её подбрасывание. Если бы Орлы и решки были спутаны подобно раборусу, то футбольный матч никогда бы не начался. Хотя я никогда не играл в американский футбол, но в любом случае рассказ никогда бы не начался. Не рассказ, ни материя, не история. Хорошо, теперь надо было как-то ответить на её пронзительный взгляд. По сути, могу ответить пасом не глядя. Примечание переводчика. Но лук пас. Он же пас не глядя. Спортивный термин для игр с мячом, когда игрок делает пас товарищу по команде. глядя при этом в совершенно другую сторону. «Манико, у тебя что-то случилось? Я всегда готов помочь тебе своим советом. Такой уж я человек». «Это точно. Ты именно такой, Каимитян? Надёжный парень?» Было затруднительно продолжить говорить, когда она восприняла мою попытку пошутить в таком серьёзном ключе. Казалось, она волосок от гибели, и то, что она решила, будто я из тех тщеславных людей, которые себе такого мнения тоже неприятно. В первую очередь потому, что подобные неосторожные обещания слишком часто загоняли меня в угол, когда я учился в школе, и, похоже, когда я стал студентом университета, ничего в этом плане не изменилось. И, правда, не усвоил урок. Что тут сказать? Такой уж я человек. Лёгким движением руки подписываю себе смертный приговор. Лёгким движением руки роют две могилы. Примечание переводчика. В оригинале Каеме произносят «футацию хэньжи да Ана анафутацию». то есть двумя ответами рою две ямы. Это является миксом двух идиом, футацию хенджи, что значит охотно или без раздумий, и хито вону ру ваба ано футацию, что значит проклиная кого-то, роешь две ямы. Ну то есть не руй яму другому, сам в неё попадёшь. Словно копаю могилу на дне другой могилы. Ладненько, если что-то всё-таки случилось, наверное, можно сказать, я стала жертвой. Хотя в моём случае больше похоже на то, что я столкнулась с призраком или каким-то юкаем. Жертвой. Призрак. Юкай. Городские легенды, уличные сплетни, гуляющие слухи. Даже если сделать скидку на привлечение есть в этом что-то ностальгическое. Но я не мог просто предаваться ностальгии. Что конкретно ты имеешь в виду? Конкретно. Нет, это было скорее интимно. Понимаешь, это было словно... Вертя ручку, Маника начала отвечать на мой вопрос. Вернее, она вертела не ручку, а стилус, что очень подходило облику современной студентки. Но слова, которые она произнесла, всё же были словами, которые не пришли бы в голову никому, кроме будущего эксперта по криптографии. Они были одновременно старомодными, чарующими и пугающими. Я и понять не успела, но, похоже, кто-то нанёс Мани ночной визит. Примечание переводчика. Слово «Юбай». Дословно значит «ночное поползновение» и является древней японской практикой, когда мужчина пробирался ночью в спальню женщины, чтобы с ней переспать. По-видимому, это происходило в основном по обоюдному согласию, однако в дальнейшем этот термин стал использоваться для обозначения действий, совершённых насильно. Возможно, есть резон оставить термин «йобай» без перевода, но далее в тексте это будет «ночной визит», чтобы не грузить читателей терминологией.